Глава тринадцатая Славика такие приключения веселят. Теперь она будет тянуть волынку до свадьбы сына, чтобы делить квартиру на три семьи. Помолчал бы ты, ворчит Гена, жалея, что приехал и рассказал. Женит его на девочке из деревни и пропишет всю ее родню, а потом приступит к разделу. Славику лишь бы позубоскалить. а Гена злится, шутки шутками, но все дело идет к тому, что Надежда Александровна и впрямь затянет обмен до «Морковкиного заговенья» и помешать ей Гена не сможет. Единственное, что ему остается, повторить трюк Бориса, обменять комнату втайне от Ореховой, но для этого надо искать одинокую старушенцию с квартирой, желающую переселиться в центр, или заработать на обмене. Но где ее искать? Гена просит знакомых присмотреться и пораспрашивать в своих районах. Старается и сам. Ищет так настойчиво, что едва не попадает в неприятный переплет. Увидев на почте очередь за пенсией, он стал купить открыток и завел простенький разговор с симпатичной старушкой. Пока находились на людях, Она охотно поддерживала беседу, но когда он догнал ее на тротуаре и попытался продолжить знакомство, пенсионерка поджала губы и, как показалось гене, забегала глазами в поисках милиционера. Испугалась, что ее ограбят. Его аж в краску бросила, Оправдываться начал. — Да что вы, бабуля, за кого меня принимаете? — Иди, парень, своей дорогой. «Иди, родной!» зашептала она, не то успокаивая, не то предупреждая. Игена Гена пошел от криха подальше. Искал далеко, а нашлось рядышком. Работал у них сторожем пенсионер Меркулов. Гена с ним и парой слов не обмолвился, разве что здоровался, так же, как с другими сторожами, нисколько не выделяя. Старик подошел сам. Понадобилось вставить стекло в балконную дверь. Захотелось соленой капустки достать, а дверь примерзла. Давно не открывал, дернул, стекло и зазвенело. Чтобы не отказали, дедок старался разжалобить молодого начальника. Одинокой мол, старуху похоронил. Сыновья, один офицер, другой в Средней Азии застрял. Даже в отпуск не приезжает. К себе зовут... Да куда со слабым здоровьем климат менять? Конечно, конечно, — соглашается Гена, прикидывая, откуда снять слесаришку. Отказать неудобно, а отрывать от дела хорошего работника жалко. А как зимой без стекла? — продолжает проситель. Батареи еле теплятся. И тут словно кто-то подталкивает Гену. Это же именно то, что требуется. Протяни руку и забирай, только не дергайся, иначе спугнешь. Людей у меня сейчас нет, но не замерзать же вам, придется ехать самому. Вот спасибо, вот обяжете. Гена ведет его на склад, но Меркулов оказывается из тех городских стариков, которые, прожив долгую жизнь, так ничему и не научились. и руки кривые, и сметки житейской ни на грамм, пришел просить стекло, а размеры снять не догадался. Но кто же так делает, ворчит Гена. Я думал, на всех балконах одинаковые двери. У нас, я слышал, стандартизация. В теории, может быть, а на практике лапать туда, лапать сюда. А если даже и по стандарту, дома у нас серийные, А в каждой серии, извините, свои технические условия. Ваш дом какой серии?» «Не знаю». «Сами не знаете, чего просите», — нажимает Гена, но увидев, что старик совсем потерялся, смягчает тон. «Сейчас съездим и замерим. Дело поправимое». Гена журит его, как мальчика, не уступая вальяжности самому Бельскому, Старается внушить, что человек он с большими возможностями и во многом осведомлен, но вместе с тем и добрый человек. Выпросив у диспетчера дежурную машину, он везет необрезанное стекло к Меркулову. На лестнице пенсионер, услужливой труссой, бежит перед ним до пятого этажа, чтобы Гена со стеклом не топтался перед закрытой дверью. Задыхается, но бежит. Квартира у него однокомнатная, старой планировки, с маленькой кухней и совмещенным санузлом. Но Гену это не смущает. Он даже рад, что квартира не очень удобная, легче будет торговаться. Вставлять стекло он приходит уже после работы, чтобы не торопиться, чтобы осталось время посидеть за чайком. Закрывая балконную дверь и приглашая хозяина оценить сделанное, Гена как бы, между прочим, спрашивает. Летом, наверное, плохо спится при таком грохоте с улицы. Неважно. С вечера не заснешь, а утром будет ни свет, ни заря. Сон у нас пенсионеров хрупкий. Да кто с этим считается? Кирпич по такому поводу, конечно, не повесят. Какой кирпич? Дорожный знак, так называется. Проезд запрещен. «Зачем такое внимание? Мы народ не избалованный, век отработали, отдали свой долг, и все равно не сидим сложа руки, и в очередях постоять не гнушаемся, не обращая внимания на ревматизм». Гена терпеливо слушает жалобы соскучившегося по собеседнику старика, выжидает, когда ворчание на здоровье и магазины перекинется на квартирное неудобство или дрязги с соседями, Подталкивать Меркулова к нужному разговору он не спешит. Знает по своей деревенской бабке, какой мнительный народ эти старики. И терпение вознаграждается. «Мало того, что поговорить не с кем», — продолжает пенсионер. «Заболеешь, и стакан воды некому подать. Страшно по вечерам». И тогда Гена решается. «Так, может, сменяемся?» У меня комната в трехкомнатной квартире. Соседка – интеллигентная женщина с мальчиком-восьмиклассником. Будет с кем в шашки сыграть. С общей кухней? А что вам кухня? Это двум бабам у одной плиты тесно. Я, например, почти не бываю там. Я тоже не любитель стрепни. А некоторые любят кастрюлями погреметь. Я всю жизнь бухгалтером проработал, Но был у нас один снабженец. Тот любой домохозяйке сто очков вперед даст. Встречаются и такие. А комната у меня небольшая, но теплая. На третьем этаже. И окна во двор. Улицы совсем не слышно. До третьего я пока еще без перекуров поднимаюсь. Вот видите? Подумать надо. Конечно, подумайте. Я не настаиваю. К слову, пришлось... Вот и предложил. Разницу в площади я, разумеется, оплачу. В таких случаях полагается рублей триста-четыреста. Я понимаю, но все-таки подумать надо. Гена еще раз повторяет, что он не торопит с решением и начинает собираться домой. Главное, не перегнуть палку. Когда Меркулов приходит на очередное дежурство, Гена здоровается с ним приветливее, чем раньше. Знакомая все-таки. но про обмен не напоминает. Пенсионер заговаривает сам. Комнатку посмотреть бы надо, а то, как в армии, махнем не глядя. В любое время. Я недавно ремонт сделал. Перед тем, как привести гостя, Гена привозит в комнату кровать и стол с парой табуреток, и не только для того, чтобы придать ей обжитой вид. В основном это делается для Ореховой». Хочется показать ей, что он собирается жить в квартире постоянно, чтобы она не заподозрила в тайных переговорах и не выкинула очередную пакость. Хорошее место, сдержанно хвалит Меркулов. Здесь я буду приписан к центральной поликлинике, а в центре врачи намного лучше, у них начальники лечатся. Вот видите, о подобном плюсе Гена не догадывался. На его чашке Появляется лишняя гирька, очень нужная, и ставит ее сам Меркулов. Хорошее место, но надо подумать. А куда нам торопиться? Это вы, молодые, легко решаетесь, а нам, старикам, сдвинуться, дело шутошное. Каждая вещичка к месту приросла. Опять же, силы для переезда не те. Об этом не беспокойтесь, это я беру на себя». вы не так поняли. Чтобы нечаянно не рассердить Меркулова, Гена не уточняет, что имелось в виду, а приглашает его в кино. Комната понравилась, но старик раздумывает еще две утомительных недели и, наконец, решается. Пожалуй, надо меняться. Только, может, договоримся поднять цену до 500 рублей? Ну что же... Торговаться я не умею. Попробую найти. Сто рублей не деньги. Тогда по рукам, говорит Меркулов. Говорит, может быть, не так решительно, как хотелось бы, но все-таки самое страшное остается уже позади. Значит, собирайте документы и приносите на следующее дежурство. А может, удобнее мне зайти к вам домой? Завтра к вечерку, например. «Нет-нет, я так быстро не успею. Не здоровится что-то последнее время. Устаю. Давайте дня через три». «Такая отсрочка уже ничего не меняет. У Гены есть чем заняться в эти дни».